глава тридцать первая тот принял джербера в своей крошечной квартирке день был в самом разгаре а пьер отзанусь и все еще не снял пижаму кроме того был взбудоражен проходи извини за беспорядок пригласил он джербер огляделся никакого беспорядка не за что извиняться разве только не прибранная постель но воздух был пертый приятель поспешил открыть ставни пуская матовый дневной свет и немного свежего ветерка. «И прости, что так поздно сообщил тебе», — добавил Дзануси, оправдываясь. «Я так всполошился, что не мог заснуть до зари, а потом отрубился напрочь. Но как только проснулся, сразу написал тебе СМС». «Так что же стряслось?» — спросил Джербер, сразу приступая к делу. Пьетро Дзануси усадил его на стул перед письменным столом. «Похоже, твоя идея сработала», — он указал на монитор компьютера, где была уже открыта страница сайта, посвященного Дзену, с перечнем лиц, видевших мальчика. «Когда мы добавили карнавал, проходивший 25 лет назад, что-то сдвинулось с места. Он был взволнован, даже потрясён случившимся». Молчон оставил послание на автоответчике. Жерберг был уверен, что новость пришла по телефону на этот раз он сделал гораздо больше ответил заносе он отошел от стола уселся на кровать положив руки на колени сутулившись и устремив взгляд в пустоту Ночью в магазине сработала сигнализация такое бывает если отключают электричество на город вспомнил джербер обрушилась такая сильная гроза что он и сам глаз не мог сомкнуть хотя и знал что волноваться незачем все таки спустился проверить но поскольку сигнал автоматически поступает в частные охранное предприятие пришлось дожидаться ночного дежурного потом писать заявление о том что имело место ложная тревога все вместе заняло по меньшей мере полчаса психолог понял что пьетру занос понесло оставалось надеяться что невнятный поток информации истощится и приятель перейдет к делу когда я поднялся в квартиру Входная дверь была открыта. «Ты уверен?» — Зануси кивнул. «На косяке я видел следы. Дверь взломали. Отверткой или другим заостренным инструментом». «Вот что так его потрясло», — подумал Джербер. «А еще остались мокрые следы на полу», — продолжал Зануси, указывая на отпечатки. «Те еще были заметны, хотя дождевая вода и высохла». «Почему ты решил, что это не был вор?» «Это не был вор!» — с полной уверенностью подтвердил Дзануси. «Он ничего не взял. Я проверил». «Так-таки ничего?» — переспросил психолог с некоторым скептицизмом. «Кошелек лежал на тумбочке. Дзануси показал, где?» «Тот так и лежал на своем месте. Там было сто евро. Он их не тронул. И на папины золотые часы не польстился». «Старый лонжин на кожаном ремешке» лежал на коленях маленькой гипсовой Мадонны. Хотя у него было полно времени, чтобы осмотреться, открыть ящики, порыться в вещах, — гнул свое Дзенуси. И ничего не пропало. Джербер по-прежнему не верил до конца в эту историю. Тот, кто вошел сюда ночью, только хотел предупредить. Если входил кто-то, замешанный в исчезновение Дзену, странно, что он не просмотрел лежащие на письменном столе папки которых Пьетро Дзануси хранил материалы по делу пропавшего брата. Непрошенный гость наверняка видел на стене карту аргентарио с флажками, отмечающими зоны поиска. Возможно ли, чтобы он устоял перед искушением разузнать, не появились ли в деле какие-то факты, его касающиеся? Пьетро Дзануси мог ошибаться. В конце концов, у него были все признаки субъекта, подверженного паранойе. Он одинок, одержим тем, что случилось 25 лет назад, полон злости. Но Джербера сейчас волновала другая проблема. Если старый приятель прав, какой вывод для него лично следует из этого эпизода? Что Эва, описывая приключения дзена во время летнего карнавала, говорила правду? или что было достаточно добавить фиктивные показания к перечню на сайте интернета, чтобы пробудить чей-то интерес. Хотя мысль о призраке все еще носилась в воздухе. Гипотеза о реальном похитителе становилась все конкретнее. «Десятилетняя девочка, — подумал Джербер, — невольно привела в действие механизм, застопорившийся 25 лет назад». «Как прошла игра в свечечки?» — спросил Пьетро Дзануси, которого Джербер посвятил в план собрать старых друзей в порту эркуле Тот огорченно покачал головой, не уточняя, что задумка провалилась из-за слабой памяти Кузена Ишеева, несговорчивости данты упрямства и Торы, нетерпимости Карлетто, вызывающего поведение Деборы и безответственности Джованоне. «Жаль», — отметил старший брат Дзену. Они немного помолчали. Потом приятель вдруг будто очнулся. «И вот еще что», — сказал он. «Чуть не забыл». Джербер увидел, как он берет отцовский лонжин с колен Мадонны. «Каждый вечер перед сном я завожу часы». Сегодня утром хотел надеть их на руку, но сразу заметил странную вещь. Он показал Джерберу циферблат — чтобы тот убедился сам. Часы остановились три часа двадцать три минуты. Следующих суток уточнил Дзануси, показывая на маленький кружок, где обозначалась дата. Может быть, ты вчера вечером неверно установил дату и время? Исключено, заверил он. Кто-то намеренно изменил день и час. Можно было найти тысячу объяснений. Это небольшой аномалии но без какой-то особой причины Джерберу пришли на ум слова, сказанные Эвой перед последним сеансом. Эти две фразы девочка произнесла от лица воображаемого друга. Он говорит, что осталось мало времени. Он говорит, что скоро все кончится. Стрелки указывали, На будущее, что пробудило в Джербере иррациональный страх. Он почувствовал, что должен срочно вернуться в имение Бли сан и выслушать конец истории о сеньоре в очках.